Глава тридцать первая. Повернувшись на другой бок, я слегка приоткрыла глаза, увидела светлые шторы, через которые солнце пыталось пробиться в комнату и вновь безмятежно сомкнуло веки. Лишь спустя долгое мгновение скачок адреналина в груди заставил меня резко откинуть одеяло и неуклюже слететь с кровати. Блин, блин, блин. Растерянно оглядываясь в гостевой спальне, Я безуспешно искала свою одежду, вспомнила про разорванное платье и досадно простонала, покосившись на пустующую смятую постель. Во сколько же он встал? Почему не разбудил меня? Галышом пробежав в ванную, я первым делом направилась в душ. Воду сделала попрохладнее, чтобы наверняка проснуться и сбить накатывающее похмелье. Тошнота так и застыла в горле, а еще голова «Неимоверно гудела. Когда я уже стояла возле зеркала, высушивая волосы и превозмогая расползающуюся по телу слабость, все произошедшее вчера безостановочными картинами всплыло в сознании. В отражении четко прослеживалось, как я то краснела, то бледнела, то стыдливо закатывала глаза, вспоминая свои выходки, как будто нервный срыв вчера пережила и заставила Марка в этом участвовать». Стараясь уйти от постыдных мыслей, и она наспех обернулась полотенцем и торопливо пошлепала в комнату. Короткий вдох ворвался в легкие, едва я сделала шаг от двери, а ноги вмиг стали ватными. Глаза впились в высокую фигуру, стоявшую спиной возле кровати, и сердце заколотилось в груди от волнения. Услышав мои шаги, Марк не спеша обернулся и окинул меня задумчивым взглядом. «Доброе утро», — сдержанно поздоровался он. «Доброе утро», — смущенно отозвалась я, невольно устремив взгляд на кровать. Она уже была тщательно заправлена, а на покрывале покоилась кем-то идеально выглаженная женская одежда. «М -м, «Спасибо», — проронила я, спохватившись. «Через пару минут я буду готова». Однако, когда я двинулась к кровати, Варава вдруг пошел мне навстречу и ловко преградил дорогу. «Не торопись», — выдал он, поймав меня за плечи и требовательно заглянув в глаза. В голове тут же родилась неприятная мысль, и я настороженно спросила, «Почему?» «Ангелина опять сегодня будет с Викой?» Мужское лицо накрыло хмурой тень «Нет, девочкой занимается Аглая», — успокоил меня Марк. «Ты пойдешь к ней после обеда, а сейчас нам нужно поговорить». Я как-то сразу стушевалась, — и, плавно отступив от него, обняла себя руками. «Да, я знаю то, что произошло вчера...» «Сядь, Арина!» Непреклонно перебил меня варава. В смятении, потупившись, я прошла к кровати и села на край. «Марк, вчера я...» «Вчера ты отчаянно пыталась залезть в мою голову. Сдержанно и без снисхождения бросил он. Я помню». И я захлопнула рот... А Марк направился к комоду, возле которого стояло кресло на ножках. Он небрежно перенес его ближе к кровати и сел прямо напротив меня, уперев локти в колени. А я что-то занервничала, вытянулась струной и неловко поправила полотенце на груди. «Зачем тебе это?» – вдруг спросил он, глянув на меня из-под лобья. «Что?» «Что ты хочешь найти в моих мыслях? Узнать мое отношение к тебе?» «По-моему, и так все очевидно. Или ты до сих пор надеешься найти оправдание решению, которое я принял по поводу своей племянницы?» Последний вопрос кольнул меня прямо в сердце, и я в смятении отвела взгляд. «А если оправданий не будет, Арина?» Предупреждающим тоном спросил Марк. «Я ведь сразу объяснил свои мотивы и выложил все как есть. Этого оказалось мало?» Я растерянно нахмурилась, В первые секунды, не зная, что сказать, «Возможно, если бы я лучше узнала тебя, мне было бы легче понять». Сделав прерывистый вдох, я посмотрела прямо в янтарные глаза и искренне добавила, «Может, я не хочу верить, что ты настолько хладнокровный, обладая такими возможностями и в точности зная человеческую психологию, не хочу верить, что ты настолько циничен в отношении людей». Варава шумно вздохнул, и отвел напряженный взгляд в пространство. «Дело не в моем отношении к людям. Что касается этой девочки, точно нет». «Тогда в чем же дело?» — осмелилась спросить я. Он медлил с ответом, хмурился, поджимал губы, маялся точно зверь, загнанный в клетку. И я ухватилась за это, чувствуя, что он готов раскрыться, но его необходимо подтолкнуть. В этот же момент в сознании пришла догадка. «Это из-за твоей сестры?» Осторожно, произнесла я. «Что-то произошло между вами?» Марк резко взглянул на меня, и я вся подобралась, предчувствуя, что сейчас разговор будет грубо завершён Но я ошиблась. Его красивое лицо изменилось на глазах, словно из него выкачали всю жизнь. Оно осунулось, потускнело, очерченные брови сошлись на переносице, а янтарный взгляд засквозил горечью и тоской думаешь я пытаюсь отомстить своей сестре мрачно усмехнулся марк в этом нет нужды вита была бы только благодарна за то что я сделал одолжение и не стал воспитывать ее дочь мои глаза расширились от этих слов изумленно посмотрев на своего мужчину я на некоторое время потеряла дар речи о чем это он говорит разве такое возможно почему Спросила я в какой-то момент, неосознанно впиваясь пальцами в края полотенца. Варава утомленно потер висок и отстраненно произнес. «Она уже давно не разделяла мои взгляды на жизнь. Мы не общались с сестрой почти пять лет. По этой причине и племянницу я впервые увидел лишь после ее смерти». Он замолчал. Янтарные глаза замерли в пространстве, направленные будто сквозь меня а я вдруг оробела, понимая, насколько тяжелую тему затронула. В груди все стягивало от знакомой горечи, в голове один за другим рождались вопросы, но я никак не осмеливалась задать хотя бы один из них. Секунды шли, звенящая тишина между нами нещадно била по нервам, и мне стало страшно, что Марк больше так ничего и не скажет. И тогда я и решилась, тихо спросила о самом сложном как она умерла. Ее домработница говорила об аварии. Ее убили. Вдруг обрубил Марк, и я недоуменно нахмурилась. То есть как? Растерянно выдала, сглотнув вязкую слюну. Аварии не было. Меня шокировало это неожиданное открытие. Я не понаслышке знала, каково это потерять близкого человека. Но если его сестру лишили жизни насильно... Даже представить сложно, что ему пришлось пережить. Пять лет назад Вита вышла замуж за человека, род деятельности которого я не одобрял. Более того, я был категорически против этого брака. Раньше она всегда прислушивалась к моему мнению, но тут ей надоел мой контроль, захотелось самостоятельности. Сестра обвиняла меня в том же, что и ты, в хладнокровии, цинизме, высокомерии и предвзятом отношении к людям. Не буду отрицать. Эти обвинения по большей степени справедливы. Но тогда я так и не смог донести до нее, что хочу защитить, а не осудить». Варава говорил размеренно, спокойно, но каждое его слово было пропитано такой невыносимой тоской и болью, я ощущала ее каждой клеточкой тела, как свою собственную. «Муж Виты был бандитом» сообщил он, опустив хмурый взгляд, и она разделила его судьбу. Аварию подстроили враги этого подонка. Сердце ухнуло в пятки, а в горле застрял болезненный ком. «О, Боже, мне так жаль, Марк!» — дрогнувшим голосом проронила я. Он ничего не ответил, снова погрузился в свои мысли, продолжая смотреть сквозь меня. «А где ваши родители?» — вдруг спросила я, только осознав, что все это время упускала, почему в сестре раньше было важно именно мнение Марка и почему в такой момент бабушка с дедушкой не озаботились судьбой внучки. «Мы не виделись много лет», – равнодушно ответил Варава, с тех пор, как они переехали в Европу. «Разве они не приезжали на похороны или...» Я замялась на мгновение, но в итоге все же озвучила неприятную догадку. «Тебя там не было». Он сфокусировал на мне острый взгляд и прохладно ответил. «Разумеется, я там был». «Прости, Марк, что спрашиваю тебя, тут же сконфуженно произнесла я. Если ты не хочешь говорить об этом...» «Все в порядке», — сдержанно прервал он, выпрямившись в кресле. «Чего я действительно не хочу, так это чтобы ты заблуждалась насчет меня. Можешь спрашивать». Пропустив сквозь себя чувство неловкости, Я поспешила объясниться. Я просто пытаюсь понять, в голове не укладывается, как такое возможно, чтобы родители уехали и не стремились увидеть своих детей в течение стольких лет, и даже на похороны не приехали. Возможно, если родители являются таковыми только формально, простодушно выдал Марк. По факту мы с Витой с самого детства были предоставлены сами себе. Очень постоянно работал и по большому счету ему было плевать на нас, а мать, ее больше интересовала светская жизнь и продление собственной молодости. Эти два пункта отнимали все ее время. Нас свитой воспитывали няни, гувернантки, репетиторы и домоправительница. В груди заскребло от невольного сравнения с тем, что сейчас происходит в жизни Вики. «Я ведь тоже для нее всего лишь няня», которую по строгому расписанию сменяют тренеры и репетиторы. А в дни, когда у меня выходные, и даже в этот самый момент малышка проводит время с кем? С Аглайей, с чертовой железной леди-домоправительницей. Марк тем временем невозмутимо продолжал свой рассказ, будто незамечаемое его смятение. К совершеннолетию нас по очереди отправили за границу, получать... Модное в кругах высшего общества образования Я почти доучился, когда мать сообщила о своем скором переезде в Швецию. Отчему предложили должность консула. Мы с Витой предпочли вернуться на родину, да нас, собственно, с собой и не звали. Вы были дружны с Витой до того, как она вышла замуж. Она была единственным человеком в моей жизни, кого я по-настоящему любил. В моих глазах застыли слезы, Марк. Мне снова до безумия захотелось сказать ему, как мне жаль, но мешал ком в горле, который вырос до огромных размеров и сковывал голосовые связки чудовищной болью. Выходит, сестра являлась для него самым близким человеком, и как должно быть невыносимо ему от того, что в последние годы они не общались. Я выросла в большой, очень дружной семье, с заботливыми, любящими родителями, и не могла даже представить себе, что может быть как-то по-другому, что можно расти в достатке и роскоши, а вместе с тем в холоде и безразличии. В голове возникали два образа. Маленький мальчик и девочка, постоянно под присмотром чужих людей, ненужные собственным родителям. Сочувствие стискивало сердце от одной мысли, насколько одинокими они себя чувствовали. А досаднее всего из-за их ссоры – который по большому счету, никто не был виноват. Марк очень любил Виту и не смог смириться с опасным для нее выбором. А она не смогла смириться с тем, что он ее выбор не принял. В этот самый момент я вдруг осознала, что Марк относится к Вике вовсе не так хладнокровно, как мне казалось. Он дорожит единственным наследием сестры, и, возможно, пойти на этот шаг ему намного труднее, чем я могла себе представить. «Это ведь как жертва для него. Он не желает этой маленькой девочке такой же судьбы, какая была у них с сестрой. Он хочет, чтобы она была счастлива, а сам слишком эмоционально недостаточен, слишком занят, слишком эгоистичен и несчастен, чтобы в полной мере позаботиться об этом». «Марк, я не знаю, как выразить, насколько соболезную тебе...» выдохнула я от сердца. «Как ты все это пережил и переживаешь до сих пор?» «Ты слишком склонна к эмпатии, Арина», — с завидным спокойствием подметил он, посмотрев мне в глаза. «Меня не стоит жалеть. Главное, что теперь ты понимаешь, почему людям, попадающим в мое окружение, приходится нелегко, даже тебе. Очень непросто со мной. Ведь так?» В голове моментально пронеслись картины «вчерашнего дня», и все, что было накануне, только под совершенно другим углом. стало дико неловко за свое бестактное поведение, за эти претензии, истерики, и провокации. Я стыдливо опустила взгляд и покачала головой, а Марк вдруг подался вперед и взял меня за руку, вынуждая посмотреть в его пронзительные янтарные омуты. «Я хочу, чтобы ты знала», — проникновенно произнес он, — «мой тотальный контроль» который так возмущает тебя и отталкивает, это лишь следствие того, что ты стала мне дорога. Не нужно со мной бороться, Арина, или что-то мне доказывать. Просто прими, что я такой человек и не умею по-другому проявлять свои чувства. Я поежилась от волны мурашек на коже. Это признание как тронуло меня, так и оставило неуютную почву для размышлений». Теплые пальцы вдруг захватили мой подбородок, и лицо Марка оказалось в нескольких сантиметрах от моего. «Постарайся довериться мне во всем, что касается моих решений, потому что я принимаю их с холодной головой, а значит, не меняю». Ощутив внутри смятение, я неловко отвела взгляд. Понимала, что он говорит уже не обо мне. «Так будет лучше для всех», — хрипл произнес Варава, медленно и нежно коснувшись моих губ. Отстранившись, он поймал мои глаза и сдержанно велел. «А теперь оденься и спускайся в столовую. Тебе нужно поесть». пребывая в глубине своих мыслей, я проследила за тем, как он вернул кресло на место и направился к двери. Лишь в последний момент вдруг поднялась с кровати и окликнула. «Марк!» Взявшись за ручку, он замер и вопросительно оглянулся. «Я должна кое-что сказать тебе». Сердце забарабанило в груди, разгоняя накатившую горечь, но я все же собралась с духом и пересохшими губами произнесла. Три года назад, в день, когда я потеряла отца, мы сильно поссорились. Взгляд ушел в пространство, и я увидела те события, как сейчас. Я еще училась и без спроса устроилась в ночной клуб. Хотела заработать, семье помочь и не послушала мнение папы. Утром он ждал меня с вопросами, мы оба вспылили, а вечером я подняла глаза к потолку, чтобы сдержать слезы. Его не стало. Несчастный случай. Он работал на стройке и попал под обрушение бетонных плит. Прерывисто втянув воздух, я взяла несколько секунд, чтобы унять рвущиеся эмоции и сглотнула комок в горле, «Внимание хозяина дома теперь всецело было направлено на меня. Я хотела сказать, что понимаю тебя лучше, чем ты думаешь. Когда близкий человек уходит внезапно, возможность разрешить обиды, озвучить главные слова, теряется безвозвратно. Невозможно отпустить чувство вины, оно преследует тебя по пятам, и это ложится тяжким грузом на сердце, и время ни черта не лечит». Он опустил глаза, продолжая стоять неподвижно, принимая то, что ему было больно слышать, то, что было сравнимо с его ситуацией. Однажды я пришла к мысли, что должна найти способ поговорить с ним. Призналась я, опустив голову. Порой терзания становились настолько невыносимыми, что я боялась просто сойти с ума. И тогда я взяла лист бумаги и написала все, что хотела бы сказать отцу в тот день вылила все, что болело внутри, а после, никому не сказав, поехала на кладбище. Стоя над его могилой, я прочла это письмо вслух, каждое слово, а потом сожгла лист. Отстраненно глядя в пространство, я мысленно пережила все то, о чем говорила. «Я не думала, что это поможет», пространно произнесла, но мне стало легче, по-настоящему. Я будто отрезвела, и, ясно вспомнив своего отходчивого отца, поняла, что злилась на себя только я сама. Он очень любил меня. Слёзы все же сорвались с ресниц, и вовсе не обижался, а переживал, и точно не хотел бы видеть мои угрызения. В спальне повисла густая тишина. Каждый думал о своем, и некоторое время мы стояли во взаимном молчании. «Я рад, что ты смогла найти силы простить себя». Вдруг приглушенно сказал Марк, напряженно глядя на меня. «Это очень эффективный психологический метод, и тебе удалось его правильно применить. Только я себя не прощу. Никогда». Он дернул ручку двери и покинул комнату, а я так и застыла возле кровати, словно оглушенная.